Глава третья. Двух мнений быть не может, потому что их пять. э л и с к а к о ш м а р и к Увы, до конца недели ректор так и не изменил своего решения. Он по-прежнему меня игнорировал, на занятиях не спрашивал, взглядом не встречался. Хотя я все еще надеялась, что это не конец, а лишь временная передышка. Да и сам Амадор обещал, что нужно немного подождать. Годика два. Вроде бы чего печалиться. С его стороны не было пылких признаний, а страстные взгляды и три поцелуя к предложению руки и сердца не приравниваются. Но я страдала, страдала, как и многие другие адепки академии, которые наивно полагали, что именно они станут особенными для ректора Тори. Вилка все эти дни сыпала предложениями, а вместо чтения сказок мы в компании питомцев обсуждали план действий. в и л а р и я предлагала применить к объекту мелкое вредительство, подложить ректору на занятиях подушку, пуколку или подсыпать в еду т о ш н о т н ы й порошок. Зачем? удивлялась я. А потому что, воинственно заявляла подруга, он от тебя отказался, не выслушал, не оценил. В ответ я вздыхала. Эти меры мне казались ребячеством. Нет, я и сама когда-то практиковала подобное. Но одно дело насолить не нужно м у ж е н и х у а вот Тамадор мне очень даже нужен. Поэтому вредничать на этот раз не собиралась. Да и мнения питомцев разделились. Дракономопс носился по загону и грозно тявкал, он явно жаждал мести. п о л и с несчастным видом висела на моей шее унылой горжеткой и разделяла страдания. А Матюша подбадривала и делилась ванильным печеньем, припрятанным еще пару месяцев назад. Удивительное дело. Я долго не могла найти подход к вредной горгуле, а общая беда, то есть безответное чувство Криктора у нас сблизило. Только это не решало проблемы. Я до сих пор не знала, как поступить: признаться или затаиться. Если расскажу Амадору, что я его невеста, он обмана не простит. И что еще хуже, может выгнать из академии. А не признаюсь и встречу с ним у алтаря тоже р а з о з л и т с я и не простит. Скажи отцу, что полюбила другого и замуж по договору не пойдешь. Вдруг он разорвет помолвку. Предложила Вилка. Папенька меня скорее разорвет. Он с большим трудом нашел очередного жениха, который возьмет замуж такое сокровище, как я. Если отец про знает, что я опять все испортила, боюсь, выставит из дома и лишит наследства. Да и договор просто так не разорвешь, он магический. Что же делать? – вскрикнула подруга, а магические звери заверещали. Не знаю, честно призналась я. Вся надежда на тетю Лишбит. Лучше с директрисой Эндрю посоветуйся, предложила Вилка. А я задумалась и решила устроить мозговой штурм. Я едва дождалась субботы, потому что именно в полдень выходного дня намечался женсовет. Заседание женского клуба было решено провести в доме тетушки л и ш б е т В уютной гостиной разместились четыре дамы и одна горгулья. Матюша, раскусив, что мы что-то замышляем, последовала за нами с вилкой, переместившись ровно в полдень в гостиную. Полчаса нам пришлось успокаивать тетю, убеждая, что это не призрак, ее давно п о ч и в ш и й зловредной свекрови, а вполне себе живое и очень милое магическое животное. Матюша старательно улыбалась, демонстрируя редкие широкие зубы, но тетушка зверскому обаянию не поддалась и приказала м о н с т р е занять дальний угол. Только пироги с укрепляющей нервы н а с т о й к о й помогли нам успокоиться и наконец-то приступить к обсуждению главной темы. Правильно ли я понимаю, Элиска, что ты упустила завидного жениха? Прищурилась тетя Лижбет, словно заправский дознаватель. Жениха я еще не упустила, папенька не позволит. А вот с Самодором мы расстались. Честно призналась я и добавила: временно. Он сперва хочет р а с т о р г н у т ь п о м л в к у затем сделать карьеру, а позже начать ухаживать. Закем? Уточнила тетя. Надеюсь, что за мной. Вздохнула я. Какой же он! Возмутилась Лира Эндрю. Гадкий, подсказала Вилка. Порядочный молодой человек, возразила тетя Лижбет и с укоризной покосилась на мою подругу. Но ждать два года мы не готовы. За это время его окрутит какая-нибудь с т а р ш е курсница. Что же делать? Поинтересовалась я. Что делать и кто виноват? Вопросы, которые волновали виднейшие умы уже много веков. Сознанием дела проговорила Лира Эндрю, поправив очки. Кто виноват? И так понятно. Во всем виноват Адам и л и с к и н папаша. А планировала тетушка Лизбет. это о, она организовала ф е р у с ж е н и т ь б о й Да еще подписал магический договор. Теперь не о т в е р т и ш ь с я Я все же не понимаю, Элиска. Вновь с т р я л а Лира Эндрю. Почему нельзя признаться жениху, что ты и есть та самая невеста? Можно, но сложно. Честно ответила я. А Модор подумает, что я поступила в академию, чтобы быть к нему ближе, что о х о ч у с ь за ним, а не за знаниями. Да и как признаться, если он со мной не разговаривает? Нет, еще раз нет. Признаться это слишком просто, возмутилась тетушка. А мы не ищем легких путей. Не ищем. Согласно закивала вилкой и высыпала из сумки на стол магические штучки. Какие-то коробочки, к р у г л я ш к и пружинки, подушечки и прочие вещицы неясного назначения. Тетя л и ш б е т моментально заинтересовалась, выхватила из общей кучи монокль, а я потропилась о ее отвлечь, иначе заседание продлится еще на день. И что вы, тетушка, предлагаете? Предлагаю расстроить помолвку. Заодно и увидим, сдержит ли наш мальчик обещание. И сделает ли предложение скромной студентке Камарик? Хихикнула тетя и потерла ладони. Поддерживаю, по молвку расторгнуть, а ректора проучить. Вторила ей вилка. За что проучить-то? п о и н т е р е с о в а л а с ь я. За все, категорично ответила подруга. Очевидно, что подруга двигала собственной н е у д а ч а в личной жизни, ведь ее бывший жених Мартин отказался от нее. Да, он потерял память, а чувства сами как-то прошли. Похоже, вилка свою обиду переключила на моего ректора, решив отомстить ему за всех невест протумбрии вместе взятых. В этот момент из-за угла подала голос горгулья. Идея о м е с т е любимому ректору ей явно не понравилась. Мне все ясно. На л и ц о пофигизм, то есть п л ю р а л и з м Заявила тетушка и обвела присутствующих дам, включая г о р г у л ь ю осуждающим взглядом. Предлагаю голосовать. Я за то, чтобы расстроить помолвку и не рассказывать жениху правду о невесте. Пусть мучается и борется с обстоятельствами. Это так романтично. Тетушка подняла руку, но хозяйку дома никто не поддержал. А я за то, чтобы рассказать правду. Упрямо произнесла Лира Эндрю, но на этот раз промолчала т е т я А я заметь! с воинственно вскрикнула Вилария и подняла обе руки. Матюша принялась бить себя в грудь кулаками, что-то бормотать, даже рыкнула. Я так и не сообразила, что она хотела сказать, но ясно одно: с предыдущими ораторами г а р г у л ь я была не согласна. Илиска, тебе решать, обратилась ко мне т е т я л и ш б е т А я? А что я? Крупное вредительство мне не подходило, не та у меня натура. Да и лгать я устала, поэтому обреченно произнесла. Пожалуй, я признаюсь во всем Амадору. Надеюсь, он поймет и простит. А если не поймет, то такой жених нам не нужен. В конце концов есть и другие ректоры, например, Академии Альмери, лекарни. Присмотримся к ним. Заявила тетушка Лишби, т и приложила к глазу в и л к и н м о н о к л ь Ого, какая видимость! А что это за мелкие циферки перед глазами м е л ь т е ш а т Определение магического резерва возраста и прочие полезные показатели, подсказала Вилария. Так, так, так. Прищурилась тетя и навела м о н о к л ь на меня. Светлый маг, первый магический уровень. Возраст совпадает с метрикой, точно. Тётя переключилась на Лиру Эндрю. А вы с м е с о к оказывается, тоже с первым уровнем. Возраст, понятно, молодая еще. Тётя уставилась на Виларию и удивленно вскрикнула: "Ой, детка, а у тебя нет магии? То есть абсолютно", подтвердила та. Надо же, а такая талантливая девочка столько полезных вещиц придумала. Нука, что здесь еще любопытного показывай. Тетушка Лишби т с азартом принялась рыться в магических штучках, а в и л к а пояснять, для чего они предназначены. Ко мне же подсела Лира Эндрю и стала утешать. и л и с к а ты приняла правильное решение. Я уверена, твой эмодор только обрадуется, когда узнает, что его невеста и ты одно лицо. Вам не нужно будет скрывать отношения. Семьи уже приняли союз, симпатия есть, все чудесно складывается. Когда Лира Эндрю так говорила, то мне и впрямь казалось, что все не так уж и плохо. Но не было еще ни разу, чтобы в моей жизни все складывалось чудесно. Перед тем как папенька разозлился и обратился к з в е з д о ч ё т у за поиском последнего жениха, тоже всё складывалось чудесно. И та эмульсия для выпрямления волос вроде бы получилась. И ведь я проверила соотношение компонентов, никаких вредных веществ не добавляла. Но тем не менее при нагревании эмульсия позеленела и страшно зафыркала. Я едва успела отбросить колбу, но нечаянно попала в какую-то склянку, что стояла на папенькином столе. Тогда-то в отцовской лаборатории прогремел взрыв, а я стала невестой ректора Тори. Боюсь, что и Амадор после моих признаний позеленеет, зафыркает и взорвется. Я так погрузилась в размышления, что не заметила, как наступил вечер. Лира Эндрюс вилкой за с о б и р а л и с ь домой, а тетушка увлеклась изучением магических штучек. Вилари и пришлось оставить в подарок парочку для проверки женихов, ибо отбор кандидатов в тетину мужья подходил к финальной стадии. Я же, вспомнив о своем будущем муже, опять загрустила. Мало того, что мне необходимо во всем сознаться, так надо еще отловить в академии ректора и уединиться с ним. А как его отловить, если Амадор встреч со мной избегал?